Мы с Нейтоном расстались на крыльце моего дома, и прощание вышло довольно теплым. Наверное, потому что на короткое время мне удалось выкинуть заргов из головы, позволив мыслям сосредоточиться на герцге Райоте. Но из памяти то и дело всплывало жуткое лицо существа из другого мира и его худая конечность, подносящая к зубастой дыре рта чашку с чаем. Даже несмотря на то, что Нейтон оказался крайне заботливым и внимательным. Он все таки заметил мою перебинтованную руку и долго расспрашивал о том, что произошло. Наводнение и крокодилы вергли его в такую задумчивость, что мне стало страшно, к каким выводом он придет. Например, что не должен оставлять меня ни днем, ни ночью, из-за чего последует. Сердце забилось значительно быстрее, потому что Нейтан уставился на меня излишне пронзительным взглядом. Судя по вашему перепуганному виду, леди Кэмпбелл, мне еще рано объявлять о своих намерениях посмеиваясь, заявил он. «Но имейте в виду, это не за горами. Сейчас же я собираюсь оградить вас от любой опасности». «А можно оградить меня, но не сейчас?» — сглотнув, спросила у него. «Кэрри куда-то собралась», — нахмурился Нейтон. «Тотчас же меня раскусил, но еще не познал все грани моего коварства, с которыми успели столкнуться приставленные ко мне маги. В банк, честно сказала ему». Да, мне нужно в Первый Королевский банк, но только туда и обратно. Семейные дела дед попросил. Не договорила, вздохнула и отвела глаза. Врать ему не хотелось, но я была вынуждена это делать. К удивлению, Нейтан не усмотрел ничего предосудительного в том, чтобы я съездила в Первый Королевский банк под присмотром его магов и вернулась домой, которые будут охранять вдвое усерднее, чем раньше». У него тоже нашлись дела, поэтому он не мог быть со мной неотлучно. Но Нейтон напомнил, что после возвращения из банка мне нужно хорошенько отдохнуть, потому что завтра меня ждет лодочная прогулка и еще маскарад у Макферсонов через три дня. Улыбаясь, произнес он: "Что ты на это скажешь, Кэрри? Если не совпадет со следующим экзаменом, то я постараюсь быть". Пообещала ему, потому что не видела причины отказываться. Нейтон кивнул, но оставлять меня не спешил. К тому же я вспомнила об еще одном нерешенном вопросе. Подумала, раз уж все зашло настолько далеко, что даже в Королевском дворце сидит чудовище из аномалии заргов, то почему бы еще одному монстру из другой аномалии? Не побыть рядом с этим великолепным мужчиной? То есть, мне, рядом с ним. Нейтан, спасибо за твой подарок. Он чудесный, и я все же запнулась. Скажи мне, Кэри, что ты об этом думаешь? «Думаю, что он мне очень понравился», — призналась ему. «И я обязательно надену его на маскарад к Макверсонам. «Подсказкам. Так тебе будет легче меня обнаружить среди десятков фей и сказочных принцесс». На это Нейтан уверенно заявил, что отыскал бы меня даже среди миллионов фей и принцесс, и никакие подсказки ему не нужны. Но он будет рад. Нет, не так. Он будет несказанно счастлив, если я надену его подарок. Поцеловал мою руку на прощание, и его губы задержались на тыльной стороне моей ладони. И пусть я была издергана встречей с монстрами, его прикосновение взволновало меня до невозможности. Словно Нейтан поцеловал меня прямиком в сердце. Затем мы расстались. Он отправился по своим делам, тогда как я, немного переведя дух, и убедившись, что в моё отсутствие пришли последние письма с отчётами, заявила домашним, что уезжаю в банк. И да. На этот раз Молли может поехать со мной и двумя сопровождающими магами, которым давно уже не терпелось размять ноги. Переодеваться мне помогала Анна. Она рассказала, что утром навещала Норда Рассена в лазарете. С ним все хорошо, и через пару дней он вернется к своим обязанностям. Точно так же, как и Ринго Брас. Затем я вытащила из устроенного мною за изголовьем кровати тайника ключ, который вручила мне еще куратор. И очень скоро мы с Молли отправились в банк. Наша поездка не вызвала ни у кого подозрений, хотя должна была, ведь я шла по следу землян. Этот след привел меня к седовласому с пышными усами управляющему Первого Королевского банка, который с важным видом осмотрел предъявленный мною ключ, после чего с помощью магии определил, что тот от сейфа номер 78. После этого предложил мне проследовать за ним в хранилище. Немного поколебавшись, я взяла с собой еще и Молли. Решила, что она тоже причастна, да и с ней мне значительно спокойнее. А вот магов с собой не взяла, и остались караулить возле входа в банк. Ну что же, довольно скоро мы с Молли попали в хранилище. Правда, сперва пришлось спуститься на три этажа ниже, затем мы долго шли по полутемному, освещенному магическими светлячками коридору, пока не попали в просторную комнату, в которой из мебели имелся лишь стол и два стула, и горели газовые светильники еще была целая стена с банковскими ячейками. Зато магии здесь не было никакой, словно ее и вовсе не существовало в этом мире. На мой растерянный вопрос банкир заявил, что в стены хранилища вмурованы вкрапления специального минерала, блокирующего магию. Поэтому в прохладном помещении горят газовые светильники, а не магические светлячки, как в коридоре. Но именно это делало сейфы Первого Королевского банка совершенно неуязвимыми для воров. Отсутствие магии — сложнейший защитный механизм ни разу за всю длительную историю существования Первого Королевского банка в Виене. У них не было кражи со взломом. «На этом я вас оставляю, мисс Митчелл», — произнес управляющий. Я назвалась ему старым именем, внезапно подумав о конспирации. «У вас есть время до закрытия банка. Это около двух часов. Надеюсь, вам хватит». Поклонившись, он ушел, а я осталась с ячейкой 78, расположенной во втором ряду похожих один на один отделений. В углу сопела ничего не понимающая Молли. Она и знать не знала, откуда у меня взялся ключ и что мы делаем в первом королевском банке, но настолько мне доверяла, что не стала ни о чем спрашивать. На ее месте я бы себе особо не доверяла, потому что помимо замочной скважины, в которую я тотчас же вставила ключ. Мне нужно было набрать еще и кот. 15 шестеренок с буквами и цифрами. Тот разговорчивый управляющий уверял, что их сейфы невозможно взломать. Но мне предстояло сделать именно это — набрать правильный пароль, после чего повернуть ключ и открыть дверцу. Правда, перед уходом управляющий предупредил, что попыток у меня ограниченное количество. Всего лишь три, и ни на одну больше. Не так уж и много для того, кто не знает пароль. Неуверенно тронула пальцем шестеренки, понимая, что права на ошибку по большому счету у меня нет. Вернее, я могла совершить их, если только две. Затем попыталась воскресить в голове слова куратора. В нашу встречу она сказала. Да, женщина из мира Земля заявила, что пароль к сейфу это я сама. Но если мое имя Кэрла и Митчел, следовательно, я стала прикидывать и подсчитывать. Ну что же, выходило как раз 15 букв. Чувствуя, как подрагивает от волнения пальцем, принялась поворачивать шестеренки. Наконец, набрала свое имя, затем ставила ключ в прорезь, повернула его и... Вернее, так и не повернула, потому что я внутри механизма что-то застопорилась. Напрасно я дёргала ключ то в одну, то в другую стороны, пытаясь найти правильную позицию, решив, что от старости замок мог немного заржаветь или засориться. Наконец, признала, что ни старость, ни ржавчина тут ни при чем. Дело в том, что я не Каролайн Митчелл, поэтому набранный мною код не подошел. Куратор подтвердила, что я Карлин Кэмпбелл Данкер. Поэтому выходит, вторую часть фамилии было не ввести, слишком уж длинная, и я решила ограничиться первой. Вместе получалось 14 букв, но я придумала, что поставлю пропуск между именем и фамилией. Отыскала тот самый пропуск на нужной шестеренке. Быстро набрала оставшиеся буквы. Замерла, чувствуя, как мне стало жарко, несмотря на то, что в хранилище было прохладно. По спине потекла капля пота, а тут еще и Молли пристала ко мне с вопросом. «Не хотите ли бутербродик, мисс Кэрри? Вы выглядите так, словно вам не помешает немного подкрепиться». Я чувствовала себя так, что мне не помешает открыть этот демонический сейф, но Карлин Кэмпбелл с пропуском посередине тоже не сработала. Боги прошелестела я, покачав головой на предложение Моли, сказав, что сейчас мне не до еды. Вместо этого я размышляла, что произойдет после третьей неудачной попытки, которая уверенно заблокирует механизм сейфа и подаст сигнал наверх о том, что в хранилище появилась проблема. Ну что же, охранники тотчас же явятся ее решать. И тогда вопрос, вышвырнут ли меня из банка или же я угожу за решетку за неудачную попытку взлома. Приказав себе не паниковать раньше времени, я решила попробовать еще раз. У меня все еще оставалась последняя попытка. «Ну, конечно же», — сказала я себе. «По мнению куратора, никакая я не Кэролайн Митчелл и не Карлин Кэмпбелл. Мое имя — Милана Данилова. Родом я из города Москва, о котором ничего не помню. Куратор лично внедряла в это тело матрицу моего сознания с Земли, следовательно. Других вариантов попросту не оставалось». Руки тряслись сильнее прежнего, пока я поворачивала шестеренки, выискивая нужную комбинацию букв, хотя я и уговаривала себя успокоиться. «Тюрьма так тюрьма», — сказала себе. «К тому же у меня есть связь. Вот, и это вытащили из жандармерии за попытку дуэли, так что меня за неудачу с банковской ячейкой тоже уж как-нибудь да вызволят». На этой мысли ключ неожиданно повернулся. Раздался щелчок дверца принялась медленно открываться и вскоре я увидела темную стенку металлического ящика занимавшего почти все внутреннее пространство сейфа позвольте ко мне мисс кэрри деловито произнесла молли отодвинула меня в сторону и уже очень скоро на столе в центре помещения стоял тот самый прямоугольный ящик крышка была закрыта но на ней имелась маленькая ручка по тени за которую ну что же За ней скрывалась тайна. Нечто такое, что люди с земли оставили мне на крайний случай. Увидев Заргов во дворце, я решила, что он как раз настал, этот самый случай, и содержимое сейфа поможет мне. Уж и не знаю в чем, но в глубине души я надеялась его помощью отыскать землян. «Не могла бы ты его открыть?» — попросила я у Молли, потому что на меня накатила страшная слабость. К тому же я не ожидала подвоха. Кивнув, Молли сняла крышку и заглянула внутрь. Это... «Это что еще такое?» — спросила у меня растеряно. Вот и я тоже посмотрела. Внутри были деньги, сложенные стопками пачки купюр номиналом по сто дукаров каждая, с которых на меня нахмурив брови смотрело волевое лицо Дослава Дорсета, деда нашего короля Анджия. Купюры были навехонькими, точно только что с монетного двора. Они лежали, перехваченные в пачке по... Сколько же там? У меня закружилась голова, когда я попыталась представить сумму. «Там ведь миллион», — деловито поинтересовалась у меня Молли. «Или два?» «Миллион», — поправила я ее осипшим голосом. «Миллион — это хорошо», — покивала Молли. «Тогда вам точно нужно съесть бутербродик, мисс Кэрри. Освободим побольше места, иначе все в мою сумку не влезет. А с этим ящиком, я думаю, нас тут старый хрыч с усами» из банка не выпустят. «Погоди, Молли», — покачала я головой. «Но зачем нам это делать? Мы не станем ничего отсюда выносить». «Как это не станем?» — растерялась она. «Но почему же мы не станем, мисс Кэрри?» «Потому что это не мои деньги», — сказала ей. «И не твои тоже». Но Молли была в корне со мной не согласна, принялась убеждать в том, что раз уж этот ящик оставила для меня куратор, потому что я все таки ввела ее в курс дела, То теперь все это мое. Деньги нам нужно обязательно забрать. Пусть мыльон лежит в нашей спальне под кроватью, так надежнее. Молли, прошу тебя, не так быстро, взмолилась я, после чего принялась осматривать ящик. Под деньгами обнаружила пачку документов, развернула. Внутри оказались паспорта. Несколько штук с нашими Молли именами, но других государств. Были еще и паспорта Аглора, но уже на иные имена хотя с магическими оттисками наших смолли портретов. Я слышала, что такие были нужны для пересечения границ с Эльмареном и Глостером. Но что же, теперь мне стали предельно ясны слова Куратора. Земля не подготовили для нас с Молли пути побега. Если оставаться в Виене, будет для нас слишком опасно. Но я не собиралась брать эти деньги, уж тем более куда-либо бежать. Да и куда я побегу, если все, кто мне дорог, кроме Молли, ведь ей суждено всегда быть рядом со мной оставались здесь, в столице. Им грозила смертельная опасность из-за аномалии заргов. «Сейчас мы сложим все обратно, затем закроем сейф и уйдем, сказала я Молли. «И нет, мы ничего не станем брать с собой, бутербродик я тоже есть не буду. Молли, нам не нужны чужие деньги, а эти именно такие». «Но, мисс Кэрри, это же ваши деньги», возразила мне Молли. «Куратору они больше не нужны, раз уж она пропала с концами» зато на них мы сможем отремонтировать весь наш дом а еще отселить этих мерзких ричмондов и тогда больше никто не будет сталкивать вас с лестницы все только для вашей безопасности На долю секунды ее предложение показалось мне заманчивым с ричмондами я могла разобраться и сама дом мы тоже отремонтируем собственными силами а вот взять скажем так несколько пачек с лицом короля до слава и вложить ее в дело деда, чтобы раз и навсегда избавить его от давления примерского виконта де Бражье. Да, это было крайне заманчиво, но я не стала такого делать. Потому что не только у деда, но и у меня тоже имелись принципы. Скорее всего, тут дело было даже в воспитании. Я не могла взять чужое, а эти деньги своими я не считала. Нет, не так. Пусть деньги и были оставлены мне, но я не собиралась ими пользоваться в личных целях. Поэтому решительно сложила все в ящик, поставила его на место, закрыла сейф на ключ и повернула шестеренки. Тогда съешьте хотя бы бутербродик, вздохнув, сказала мне Молли. Я согласилась, что только не сделаешь, чтобы порадовать свою подругу и компаньонку в одном лице, когда богатство прошло мимо ее носа. Откусив от всученной мне еды, я принялась размышлять о том, что мой план зашел в тупик. Мне срочно нужно было отыскать землян, но Молли больше не чувствовала связи с куратором. В сейфе же оказались деньги и документы, а вовсе не наводка на то, где земляне могли бы прятаться. Они умело заметали следы, но при этом... Ну что же, они тоже совершали промахи. И если взять один такой промах, затем совместить его с другим? Не сказать, что в голову мне пришла блестящая идея, но зато было хоть что-то. За неимением лучшего я вцепилась в нее и решила попробовать это провернуть. «Бутербродик очень вкусный», — похвалила я Моль, и она буквально расцвела после моих слов. «Теперь нам нужно идти. Попробуем найти куратора, но для этого нам снова придется избавиться от охраны». Я уже проворачивала такое несколько раз и подозревала, что эта самая охрана будет не слишком-то довольна моим планом.